Глава третья. Долой плохой секс. Пациентка недавно призналась мне, что половая жизнь с бывшим мужем сводилась к тому, что он долбил ее все 20 с лишним лет их брака. Какой кошмар! Я представила, как она лежит, полностью отрешившись от происходящего, пока он занимается с ней сексом, не заботясь и никогда не спрашивая, получает ли она от этого хоть какое то удовольствие неудивительно что она все время испытывала боль и страх и никакого удовольствия во время секса теперь после развода с ним в 50 лет она вступила в новые отношения и хотела научиться получать удовольствие я направила женщину к квалифицированному физиотерапевту который помог ей понять анатомию и условные рефлексы тела. Она упорно трудилась, чтобы избавиться от негативных ассоциаций с сексом и теперь впервые в жизни наслаждается близостью с новым партнером. Это, конечно, яркий пример, но я постоянно слышу подобные истории и хочу отметить, что, возможно, дело не в том, что вам не нравится секс. Возможно, вы занимаетесь плохим сексом. Сексом, который не приносит удовольствия, потому что партнер что-то делает с вами, а не для вас. Взгляните на проблему с такой точки зрения. «Я люблю мятное мороженое с шоколадной крошкой и никак не могу насытиться им, если только оно не растаяло. Тогда у меня пропадает желание его есть». Я ненавижу теплое, подтаившее мороженое, и даже если мне подадут его на золотом блюдечке, это не поможет. Ничего не сработает. Секс, как и мороженое, должен настолько нравиться, чтобы его хотелось. Исследователь секса Пегги Кляйнплатс, доктор философии, задается вопросом, почему так много людей думает, что должны испытывать сексуальное желание? если им не нравится то, как с ними занимаются сексом. Что же такое плохой секс? Никто не хочет плохого секса, который я определяю как следующие варианты. Попытка удовлетворить желание партнера, когда вы секса не хотите. Исследования показывают, что пары крайне редко испытывают одинаковое сексуальное влечение. Так что если вы занимаетесь сексом чаще, чем вам хотелось бы, потому что считаете, что нужно соответствовать уровню либидо партнера, знайте, что здесь нет какого-то стандарта. Лучше найдите вместе с партнером золотую середину. Если начнете есть больше мороженого, потому что его хочет ваш партнер, в итоге станете испытывать отвращение к этому лакомству, которое любили раньше. когда контролировали размер порции. Больше хорошего — это не всегда хорошо. И так можно сказать о сексе, еде и приятных вещах в целом. Подробнее о том, как справиться с несовпадением уровня либидо в паре, я расскажу позже. Секс в качестве уступки. Вы когда-нибудь занимались сексом, потому что это нужно вашему партнеру, а хорошая жена должна удовлетворять потребности мужа, Женщины приучены думать, что наша ценность зависит от того, что мы делаем для других, поэтому часто занимаются сексом, когда им на самом деле это не нравится. Приятно думать, что мы делаем доброе дело, но секс в качестве уступки вызывает внутреннее негодование на партнера и привычку отрешаться от происходящего до тех пор, пока все не закончится. Если это ваш случай, Пожалуйста, прекратите соглашаться на интим, когда вам хочется отказаться. Иначе секс становится обязанностью, и в результате прикосновения к гениталиям перестает ассоциироваться с удовольствием. К сожалению, я постоянно встречаю подобные ситуации, но мало кто из женщин считает это проблемой. Рутинный секс. Когда вы добавляете секс к огромному списку дел в голове, он становится рутиной. Посуда помыта — готово. Дети уложены спать — готово. Прошла неделя с тех пор, как у нас был секс, так что сегодня пора им заняться. Готово. Рутинный секс превращает близость в необходимость вместо удовольствия, и это определенно не сексуально. Добровольное участие означает, что вы действительно согласны на половой акт. Большинство женщин, которые делают уступку партнеру или занимаются рутинным сексом, соглашаются фактически, не говорят «нет», но на самом деле они и не говорят «да», или они чувствуют, что не могут отказаться, тем самым лишаясь свободы действий. Важным условием добровольного участия является возможность сказать «нет» без каких-либо негативных последствий. На курсах полового воспитания нужно обязательно рассказывать о важности добровольного участия в сексе представителям всех полов, чтобы меньше людей оказывалось в такой ситуации. Секс по принуждению или секс как разменная монета в отношениях. Если ваш партнер всегда решает, когда заняться сексом, а вы не имеете права голоса, Бегите от него. Принудительный половой акт никогда не бывает нормальным. Это называется насилием со стороны партнера. С другой стороны, отказываться от секса из-за того, что вы сердитесь и хотите наказать вторую половину, тоже неправильно. Хороший секс не бывает односторонней инициативой, и к нему не предъявляются такого рода требования. История из жизни. Одна женщина получала бал от мужа каждый раз, когда занималась с ним сексом, а затем могла обменять награду на другие вещи. И знаете, она не испытывала желания спать с ним, а кто бы на ее месте захотел. Привычка терпеть боль во время секса. Обязательно потратьте достаточно времени на свое возбуждение, также известное как прелюдии или ласки. направленные на приток крови к половым органам, прежде чем переходить к традиционному сексу. Как уже было сказано, очень распространённой немедицинской причиной боли во время секса является преждевременное проникновение и отсутствие достаточной смазки. Не вводите ничего во влагалище, пока не будете готовы. От этого во многом зависит, окажется ли секс приятным или болезненным. Если это не поможет, обратитесь к врачу, чтобы выяснить, в чем проблема. Ко мне на прием пришла женщина, у которой иногда возникали боли и кровотечения после секса. Выяснилось, что это случалось во время более грубого секса, без достаточной прелюдии и смазки. Да, в этом и причина. Телу нужно подготовиться. Имитация оргазмов. Вы когда-нибудь притворялись просто из желания, чтобы секс закончился? Не хочу разочаровывать, но в итоге вы лишь обеспечили себе плохой секс. Пока вы рассуждали «я притворялась, потому что мне не понравилось», ваш партнер решил «в следующий раз буду действовать так же, потому что ей понравилось». Некоторые женщины считают, что здесь виноваты мужчины. Если бы парень просто подарил оргазм, ей не пришлось бы симулировать. Хотелось бы воскликнуть, что во всем виноват мужчина. Но вы — активный участник этой игры, и вам придется взять на себя ответственность. Просите о том, чего хотите, и будете чаще получать то, что нужно. Также небольшое отступление. Близость без оргазма — это нормально. Нельзя считать, что это плохой секс. Есть много сексуально удовлетворённых пар, где иногда оргазм не случается ни у одной, ни у другой стороны. Всё равно можно насладиться общением друг с другом и немного повеселиться. Хотеть, но не испытывать оргазмов. Многие женщины говорят, конечно, было бы неплохо испытать оргазм, но это такая редкость. Как думаете, парень захочет стараться в постели, Ради женщины, которая говорит «Ну, как будет, так будет». Вряд ли. Перестаньте недооценивать эту часть близости. Поговорите с партнером о том, что поможет вам достичь оргазма. А еще лучше покажите. Для этого понадобятся навыки самопознания и общения. Секс, в котором женский оргазм ценится, не так высоко, как мужской. Все это восходит к патриархальному взгляду на половую жизнь, где единственным возможным вариантом считается традиционный секс, который заканчивается мужским оргазмом без учета удовлетворения женщины. Нам внушили, что мы сложные и непонятные с точки зрения получения оргазмов. Но, честно говоря, неужели это так ужасно? Потратить время на ласки клитора и уделить равное внимание удовольствию обоих людей. Возможно, вам и партнеру потребуется изменить систему культурных ценностей, но в итоге это принесет пользу для всех. Только традиционный секс. Давайте посмотрим правде в глаза. Если вы занимаетесь только этим, ваш партнер, вероятно, не продержится достаточно долго, чтобы довести вас до оргазма. и вы просто отрешаетесь от происходящего, потому что недостаточно возбуждены. Не говоря уже о том, что во время такого акта вы не получаете достаточной стимуляции клитора, чтобы кончить, какими бы титаническими ни были усилия партнера. В фильмах нам показывают, что именно таким и должен быть секс. Но исследования доказали, что до 70% женщин в подобных случаях не испытывают оргазма. Так что пришло время занести этот вариант в список плохого секса. Недавно я поделилась своей теорией «возможно, виноват плохой секс с коллегой», который исследует причины пониженного влечения. Он ответил «конечно, пусть женщины занимаются хорошим сексом». Это навело меня на мысль, что он думает, будто все женщины с пониженным влечением Каждый раз занимаются фантастическим сексом, словно это само собой разумеется. Это очень мужская точка зрения. Предполагать, что женщины испытывают такие же потрясающие ощущения во время секса, как и мужчины. Ведь много женщин рассказывали мне, что это не так. Кстати, я не пытаюсь ни в чем обвинить мужчин. Я люблю мужчин. Секс это единственное, в чем мы все. Должны быть экспертами, но никто из нас никогда не проходил никакой подготовки. Нам нужно трудиться сообща, чтобы добиться успехов. У мужчины нет наших половых органов, и он знает о сексе не больше, чем мы. Нужно помочь ему во всем разобраться. Здесь никто не виноват, ни женщины, ни мужчины. По словам психолога и секс-коуча Барри Маккарти, Хороший секс повышает ценность отношений на 15-20%. Плохой секс или его отсутствие ухудшает их на 50-70%. А когда секс провоцирует конфликт, он во многом разрушает любовную связь. Это означает, что плохой секс гораздо губительнее влияет на отношения, чем хороший секс приносит им пользу. Как активный участник сексуальной жизни вы должны понимать, что происходит в вашей паре и приложить усилия, чтобы исправить это. Одна надежда на лучшее здесь не поможет. На самом деле к плохому сексу приводит гигантское недопонимание между партнерами, отсутствие знаний об анатомии и неправильное представление общества о том, каким должен быть секс. Единственное решение проблемы — изменить взгляды партнеров на отношения и расширить их представление о том, что такое секс, чтобы удовлетворить потребности женщин и доставить им удовольствие. А что насчет хорошего секса? Хороший секс — это когда ваше удовольствие так же важно, как и удовольствие партнера. когда прелюдия, все, что происходит перед проникновением, это такая же, если не намного большая часть игры, как и сам традиционный секс. Когда ваше удовольствие достигается тем способом, который лучше всего подходит для вас. Это близость и наслаждение партнёром, совместным времяпрепровождением, взаимным удовольствием и прикосновениями к гениталиям. А еще это наслаждение своим телом, у которого, позвольте напомнить еще раз, Есть клитор, который при вас 24 часа в сутки. Очень многие женщины не любят и не принимают свое тело, и это мешает им получать удовольствие в постели. Они думают, что их ягодицы слишком рыхлые или мягкие, груди слишком маленькие или большие, обвисшие или с прожилками вен. Пришло время изменить отношение к себе. потому что на самом деле не имеет значения, как выглядит ваше тело. Это тело, оно ваше. Соня Рене Тейлор в своей удивительной книге «Тело не преграда» рассказывает о том, как воспитать любовь к себе в эпоху отвращения. Если мечтаете стать порнозвездой, возможно, вам придется выглядеть соответствующим образом. Но если просто хотите испытать оргазм в своей спальне, кому какое дело до вашего внешнего вида? А если ваш партнер предъявляет требования, возможно, стоит поискать другого, потому что, оказывается, большинство мужчин видят красоту там, где мы находим недостатки. Они просто счастливы, когда мы раздеваемся и играем с ними. Исследования показывают, что женщины, которые уверены в своей привлекательности, что гораздо больше зависит от мысли, чем от внешности, больше наслаждаются интимной жизнью и более сексуально активны. «Как же мне поверить в свою привлекательность?» — спросите вы. «Купить что-нибудь?» Нет, нужно лишь принять тот факт, что вы уже привлекательны. Никто и ничто не сделает этого за вас. Сила таится внутри. Воспринимайте негативные мысли, напоминая, что мысли — это не факты, как нормальную функцию мозга. Заметив их, поздоровайтесь, затем постарайтесь отпустить их и высвободить силу, не цепляясь за них. Осуждать себя — пустая трата энергии, которую лучше было бы направить в полезное русло. Сверьтесь со своими ценностями. Как ненависть к себе и стыд за свое тело соотносится с ними? Стремление к совершенству наносит ущерб сексуальной жизни, любви и принятию своего тела. Вы владеете телом, которое существует здесь и сейчас. Оно готово к вашей любви. Хватит ждать, пока кто-то другой даст разрешение принять себя такой, какая вы есть. Возможно, будет трудно принять себя после стольких лет нелюбви. Но это пойдет на пользу вам, вашим детям и отношениям с партнером. Поверьте, вы будете дарить больше любви окружающим, когда полюбите себя. Если нужно, обратитесь к коучу или психотерапевту. Вы бы стали стыдить кого-то другого за его тело? Нет, стыд всегда основан на лжи. Стыд — это убеждение, что с вами что-то не так. Исследователь стыда Брене Браун утверждает, стыд всегда присутствует там, где процветает перфекционизм. Уверенность в себе зависит от образа мыслей, а не от размера тела. Вы думаете, что нужно строже относиться к еде и физическим упражнениям. Но на самом деле необходимо строже относиться к тому, как вы мыслите. Наш мозг имеет склонность думать о плохом. Это помогало древним людям выжить в пещерах. Но теперь негативные мысли не столько защищают нас, сколько мешают. Нет никакой пользы в том, чтобы винить себя. Если бы самобичевание работало, все женщины были бы худыми и высокими, с идеальными волосами и кожей и... и... и... и... хватит. Вот еще один секрет. Если вы не любите себя такой, как сейчас, маловероятно, что вы будете любить себя, когда станете стройнее, подтянутее, взрослее и так далее. Скажите категорическое «нет» негативным мыслям о себе. «Это мое тело». Прочувствуйте это утверждение. Примите себя. Затем подарите себе безусловную любовь. Вернемся к тому, с чего начали. Возможно, на самом деле у вас нет той проблемы, о которой вы думали. Возможно, вы вовсе не страдаете низким либидо. Возможно, виноват плохой секс, который вам не нравится, и, следовательно, вы его не хотите. Никто не любит подтаившие мороженое. Так давайте научимся есть холодное, роскошное, вкусное лакомство тогда, когда захотим и будем готовы. Вперед. Доктор Барри Маккарти также развил очень интересную идею удовлетворяющего секса. Она включает в себя прагматичный, но всесторонний подход, который бросает вызов нашим представлениям о сексе и побуждает пары стремиться к позитивному, реалистичному отношению к интимной жизни. В удовлетворяющем сексе первостепенное внимание уделяется близости. При этом удовольствие так же важно, как и половой акт, а взаимное эмоциональное принятие – необходимые условия для построения отношений. Секс внедрен в повседневную жизнь пары, а повседневная жизнь внедрена в сексуальную активность, чтобы создать уникальные интимные отношения пары. Партнеры сталкиваются с бытовыми трудностями, обязанностями, стрессами и конфликтами. И совместно пройденные испытания, ненавязчиво, но ощутимо придают новых красок их интимной жизни. Порой секс воспринимается как удовольствие, снятие стресса, желание поразвлечься, а временами как духовный союз. Пары могут достигать множества целей в сексе и использовать различные способы возбуждения. Следует признать, что среди удовлетворенных пар Качество секса меняется изо дня в день, от очень хорошего до посредственного, или даже до неудачного. Такие разумные ожидания являются важной частью сексуального удовлетворения, а также оберегают пару от разочарования и сексуальных проблем в будущем. Воистину,